На беду один работник той дамы Потерял в тот день двух своих свиней И, отыскивая их, дошел до башни Вскоре по уходе школера Пока он ходил и смотрел Не увидит ли он своих свиней Он услышал жалобный плач несчастной женщины Почему, взобравшись, он, насколько было сил, крикнул Кто там плачет наверху? Дама узнала голос своего работника и, назвав его по имени, сказала «Сходи, пожалуйста, за моей служанкой и устрой так, чтобы она пришла ко мне сюда». Работник, признав ее, сказал «Ахти мне, Мадонна! Кто это занес вас сюда? Ваша служанка весь день ходила, разыскивая вас, но кто бы мог подумать, чтобы вы могли быть здесь?» И, взяв продольные жерди лестницы, он принялся прилаживать их стоймя, как следовало, и привязывать ветками поперечные ступеньки. В это время подоспела и ее служанка, которая, войдя в башню, не будучи в состоянии удержать далее голосов, сплеснув руками, принялась голосить, «Увы мне, милая моя госпожа, где вы?» Услышав ее... Дама закричала, как могла громче. «Я здесь, наверху, сестрица моя! Не плачь, опадай мне поскорее мое платье!» Когда служанка услышала ее, почти утешившись, взобралась по лестнице, уже почти сложенной работником, и с его помощью достигла площадки, увидев, что ее госпожа, похожая... Не на человеческое тело, а скорее на обгорелый пень Совсем изнемогшая лежит голая на полу Принялась над ней плакать, царапая себе лицо, словно та скончалась Но дама упросила ее замолчать и помочь ей одеться Узнав, что никто не ведает, где она была Кроме тех, кто принес платье, добывшего там работника, она несколько успокоенная, попросила их Бога ради никогда никому о том не рассказывать. После многих разговоров работник взвалил на плечи даму, которая не в состоянии была идти, и благополучно вынес ее из башни. У бедной служанки, Оставшейся позади и, спускавшийся не особенно осторожно, поскользнулась нога. Она, упав с лестницы на земь, переломила себе бедро и от боли, которую ощутила, заревела точно лев. Положив даму на лужайке, работник пошел посмотреть, что делается со служанкой. Увидев, что у ней переломлено бедро, он и ее отнес на лужайку и положил возле дамы. Когда та увидела, что к ее остальным бедам присоединилось еще и это, и сломано бедро у той, от кого она чаяла большей помощи, чем от других, она безмерно опечаленная, снова принялась так жалобно плакать, что работник не только не мог успокоить ее, но и сам заплакал. Солнце было уже низко, и чтобы ночь не застала их тут, он, по желанию неутешной дамы, отправился к себе. Позвав с собой других своих братьев и жену, он вернулся туда с доской, уложили на нее служанку и отнесли домой. Подбодрив немного даму холодной водой и ласковыми словами, Работник взвалил ее на плечи и отнес в ее комнату. Жена работника дала ей поесть тюри из поджаренного хлеба и, раздев, уложила в постель, и они распорядились, чтобы ночью она и служанка были доставлены во Флоренцию, что и было сделано. Дама, знавшая множество уверток, сложила басню, совершенно не похожую на то, что было, о себе и своей служанке, и уверила своих братьев и сестер и всех других, что все это дело приключилось с ними по ухищрениям дьявольским. Позваны были врачи, и не без великой боли и неприятности для дамы, несколько раз сдиравшие кожу постельным бельем, излечили ее от сильной лихорадки и других напастей, а также и служанку от перелома бедра. Вследствие этого дама, забыв о своем любовнике, с тех пор благоразумно остерегалась и шуток, и любви. А шкаляр, услыхав, что у служанки сломано бедро, Рассудил, что месть у него полная. Удовольствовавшись этим, он более о том не говорил, и тем и обошелся. Вот что досталось за ее шутки неразумной молодой женщине, думавшей подшутить над шкалером, как над всяким другим, и не знавшие, что они, хотя не все, но большую частью знают, где у черта хвост. Потому, мои дамы, остерегайтесь шуток особливо над шкалерами.